Глава семнадцатая. Что это было? Ощущение, будто мне приснилось присутствие незнакомца. Но губы все еще помнили его поцелуй, а в воздухе витал неуловимый аромат его кожи. Я тряхнула головой, избавляясь от наваждения. О небеса! О боги! Я только что целовалась с царевичем. Обалдеть! Было очень приятно и крышесносно. Никогда со мной не было такого, чтобы один поцелуй перечеркнул всю прошлую жизнь и подарил новую. Ту, в которой имя Святогора будет единственным. Все эти мысли хороводом кружили в голове. К ним добавилась тоска по Святогору. И его всего полминуты как не было, а я уже соскучилась. А еще внутри меня кипел убойный коктейль из сомнений, и вдобавок разгоралось пламя непонимания самой себя. Мне бы радоваться, что царевич меня выбрал. Но почему-то мне претила его царственность. Будто это являлось его недостатком. Царственный статус Святогора все дело портил. Хм... Кажется, напрасно я загоняюсь по этому поводу. Ленка вон замуж выходит за его братца, и ничего. А я парюсь из одного поцелуя. Нет, чтобы расслабиться до да получать удовольствие. Но расслабиться не получилось. Вместо этого я вышла из конюшни и в свете луны побрела к выходу из города. Помнится, мы у крепостных ворот избушку припарковали. Остаток ночи проведу в ней. Меня пугали мои внезапные и шквальные чувства. Они настолько неожиданные, что я оказалась не готова к ним. Самое верное в данной ситуации отстраниться от Светогора, чтобы понять саму себя. Так что, как говорится, погостила в Ясеньграде, пора и честь знать. А дальше видно будет. Коль чувство настоящее, то вернусь. Либо царевич меня сам отыщет. К тому же яга не зря велела мне держаться подальше от царевичей. Наказ царя выполняет. Хоть она притворяется, что на нашей стороне, а все равно сторону царя держит. Ну а чего ей не держать-то его сторону? Такой могущественный покровитель никогда лишним не будет. Не стану я лезть в их внутренние разборки. Да и разве может быть серьезным то, что произошло между мной и Святогором? Поцеловалась разок и будет, зато на всю жизнь в памяти останется, как с царевичем целовалась. Вспомнив о поцелуе, ощутила приятную дрожь в душе. Что-то было в этой мимолетной близости дикое, необузданное, тревожащее своей таинственностью. Кроме нас двоих никто не знал о поцелуе, отчего он стал самой большой интригой моей жизни». Как назло я заблудилась и теперь петляла где-то вдали от припаркованной избушки и от пятизвездочных конюшен. Ворона бы мне сюда, да только спит он где-то. Эх, надо было у соловья-разбойника хоть клубок одолжить. Тому главное пункт назначения задать, так он лучше любого навигатора доставит к цели. Пришлось спрашивать у редких прохожих, как дойти до крепостных ворот. Кто-то конкретно пальцем кнул кто-то принялся рассказывать, что за таким-то домом будет поворот. Так вот от него 100 шагов направо, а потом... Замучилась слушать из вежливости. Другая бы психанула и ушла. А я еще и спасибо умудрилась отыскать среди тех нецензурных слов, что роились в моем раздраконенном мозге. — Чего ты ж ныришь, поначалу одна? — раздался сзади голос. Я аж подпрыгнула на месте от неожиданности. — Кто это? — резко развернулась. — А это серый волк. — Ну тебя! — выдохнула в сердцах. — Напугал! — Да уж, привык пугать всех, так что ты не первая. — Думаю, что и не последняя, — ответила в тон. В любой другой раз появление волка было бы поводом для паники и поспешного взлета на первое попавшееся дерево. Но здесь я до того дошла, что веду светскую беседу с Серым, да еще и рада его компании. Впрочем, когда во всем незнакомом и враждебном мне мире знакомы мне лишь баба- яга соловей разбойник да серый волк, то особо перебирать не приходится лучше уж волчьй компании чем какой-то нечисти ужасной таящейся за каждым деревом Хоть я понятия не имела что кроется под загадочными словами нечисть ужасная но было ясно что серый волк куда больше мне друг и товарищ чем нечисть он даже больший товарищ чем его тамбовский собрат К тому же серый волк является местной полноприводной достопримечательностью на мягком ходу. Личность, так сказать, легендарная. В нашем мире все его знают и даже им детей пугают. Куда идешь? Его лапы ступали мягко, но когти предательски цокали. Видимо, резину на летнюю не сменил. Ищу выход из города, рассказала о планах. А то загостилась я здесь. Избушку на курьих ножках найду, да заночую. Так ведь рассвет уже близок. — заметил собеседник. — Это не значит, что я не смогу там поспать, — осекла я его. — Не удалось заснуть в конюшне. — Коня разговорами замучили. Он то ли подшутил, то ли спросил всерьез. — Да нет, тело не в конях, — я вздохнула. — Эх, мне бы Ленкины уши сюда. Я бы в них залила все, что думаю о ночном визите царевича. Это было волнительно и одновременно совестно. Это надо же целовалась с парнем, с которым даже не знакомо. Впрочем, отчего же незнакомо, коль он представился? Светогор. Какое красивое и певучее имя. Умели в старину имена давать. Не то, что у нас сейчас. Подумав о ночном гости, часто задышала. Даже показалось, что его запах преследует меня по пятам. Да что со мной? Надо выбросить его из головы. Но запретный плод всегда сладок. И я была во власти наваждения окутавшего меня этой ночью. О ком мечтаешь? Усмехнулся серый волк, искосы глянув на меня. «Ни о ком!» — небрежно отмахнулась я, стараясь отделаться от его пытливого взгляда. «Неужели по мне все видно? Ужас!» «Ты вся светишься!» — ухмыльнулся он. «Мне настолько сильно нужно было поделиться своим секретом, что я чуть было не выложила волку свои душевные терзания, но сдержалась. Вот и правильно. Кто мы друг другу?» «Как думаешь?» — попытался я уйти в нейтральную тему. «Соловей-разбойнику говорит Ягу выйти за него замуж?» «Возможно», — уклончиво ответил серый волк. «Он давно влюблен в нее, да и она, как мне кажется, неравнодушна к нему». «С чего ты взял?» — не поняла я. «У меня на дела любовный особый нюх. Всегда чую тех, кто друг другу богами назначен». «А у тебя есть волчица, назначенная богами?» — почему-то спросила я. «Нет», — хмуро бросил в ответ. Но, коль появится, это будет сразу ясно. Ни я, ни она никогда не сможем забыть друг друга. Он сказал это так, что у меня душа перевернулась. Повезет какой-то волчице. Такой жених на выданье.